Глава шестьдесят пятая. — Ты же не собираешься убивать меня, да? Фиона подняла обе руки вверх. — Еще как собираюсь. Удар ножом в спину, домино в руке. Надо быть последовательным. Давайте, вперед. — Ты не можешь так поступить. Э, — думаю, могу. Уже много раз так делал, помните? Много практики. — Нет, подумай хорошенько. Убийцу с домино уже поймали. Твой отец в тюрьме. Если убьешь меня так сейчас, то у твоего отца появится железная алиби. Полиция тут же поймет, что настоящий убийца на свободе. У Стюарта отвисла челюсть. Глаза забегали, а в голове закрутились шестеренки, пока наконец до него не дошло. Он разразился маниакальным хохотом, несколько раз стукнув себя полбу кулаком с зажатым в нем домино. О, Господи, вы правы. Как я мог быть таким идиотом? Я не могу вас так убить. Вы не промах, Фиона, а вот я полный придурок. Пока Стюарт занимался самобичеванием, Фиона попыталась нащупать в кармане телефон, не отводя при этом от парня глаз. Позвонить не получится, слишком сложно. Но, как и у множества смартфонов в ее телефоне, была встроена функция экстренной помощи для подобных случаев, когда нельзя посмотреть на экран или надо тайно позвать на помощь, «Для этого нужно удерживать кнопки включения и увеличения громкости, и тогда вызов службы спасения отправится автоматически. Или нужно нажать кнопку уменьшения громкости и включения, или включение кнопку «Дом». Фиона не могла вспомнить. Неловко нащупывая кнопки, она перепробовала все комбинации, которые приходили в голову. Стюарт перестал себя ругать и неожиданно обратил на нее внимание» на решимость на ее лице и на то, как она возилась с телефоном в кармане. — Эй, что вы там делаете? Выньте руки из карманов. Она послушалась, показывая пустые ладони. Свободной рукой он проверил оба ее кармана и достал телефон. К разочарованию Фионы на экране отражались лишь привычные иконки приложений. Никаких признаков звонка или чего-то подобного. Как ни пыталась, Фиона не сумела воспользоваться шансом. «Вы пытались кому-то позвонить?» Врать смысла не было. «Да, пыталась. Будешь меня за это осуждать?» «Нет, думаю, нет». Он отбросил телефон и заставил Фиону попятиться, поднеся ножку ее подбородку. Уже не зная, как его остановить, Фиона воскликнула. «Стой! Ты разве не собираешься разбить мой телефон? Или, по крайней мере, вытащить сим-карту? Вдруг мне все же удалось перехитрить тебя и позвонить?» — Нет нужды. Стюарт завел руку за спину и отстегнул от пояса что-то, а потом протянул Фионе. Устройство походило на большой старомодный мобильный или на маленькую рацию с четырьмя толстыми резиновыми антеннами наверху. — Знаете, что это? У Фионы поникли плечи. К сожалению, она знала. Сью описал один из таких приборов, когда они обсуждали разные теории. Это глушитель сигнала. Пять баллов. Он был со мной на всех убийствах. У жертвы пропадала связь и на городском телефоне, и на мобильном. Плюс GPS и Wi-Fi. Никакого шанса позвать на помощь, как и у вас. Умно, да? Фиона не ответила. У нее не осталось никакой надежды. Мобильный телефон был последней соломинкой. Вот и все. Осталась последняя минута. Может, две. А потом ее жизнь оборвет помешавшийся пекарь с манией собственного жилья. Стюарт прикрепил глушитель обратно на пояс, а нож и домино убрал обратно в карман. Потом огляделся, рассматривая витрины поблизости. В тусклом свете он точно покупатель повертел в руках пару предметов. «Я подумал, может, вы мне поможете?» — спросил он. «Я ищу новое орудие убийства. Что-нибудь эффективное, но чтобы это можно было легко скрыть. Есть у вас что-то подобное?» Фиона покачала головой. «Ну нет, клиента обслуживать должны получше». «Как насчет этого?» Он поднял терку для сыра, но тут же поставил обратно. «Нет, слишком грязно». Пока Стюарт был занят изучением ассортимента в поисках чего-то, подходящего для убийства, снаружи мелькнул лучик надежды. Дверь кошачьего альянса распахнулась, и оттуда показалась Гейл. Фиона хотела как-то подать ей знак, но Стюарт стоял слишком близко, А Гейл слишком далеко. Даже если бы у нее получилось, разглядела бы ее Гейл в дальней части неосвещенного магазина. Да и что она могла сделать? Есть ли какое-то международное обозначение для «помогите, меня вот-вот убьет серийный убийца, как только подберет себе подходящее орудие преступления?» Поэтому Фионе оставалось только смотреть в окно круглыми от страха глазами, надеясь, что Гейл каким-то образом заметит, что за темными окнами магазина происходит нечто странное. Любопытно, что в руках Гейл держала, подумать, только трость для ходьбы, но не в качестве опоры, она просто несла ее в руке. «Ага — Ага! — воскликнул Стюарт, и Фиона подпрыгнула. Он снова обернулся к ней. — Кажется, у нас есть победитель. Но я хотел бы знать ваше мнение. Он показал ей увесистый стеклянный пресс попье в виде шара, в котором плавали дельфинчики. — Несколько безвкусно, — заметила Фиона. — Я собираюсь забить им вас до смерти, а не ставить на каминную полку. Стюарт, напробовав, взмахнул шаром, целясь ей в голову, примиряясь. Через плечо Фиона видела, как Гейл ступила на пустую дорогу и двинулась к ее магазину. Фиона не осмеливалась надеяться, но пока выглядела так, будто женщина направлялась именно к ней. Ей невыносимо хотелось замахать руками или закричать, но Стюарт стоял прямо перед ней со стеклянным пресс-папье размером с ядро. Ей надо, чтобы он продолжал говорить. У Фионы все еще оставался шанс, что Гейл увидит, что происходит, и вызовет полицию, если, конечно, до нее глушитель Стюарт не добрался. Наверное, использовать стекло в качестве орудия убийства нежелательно, заметила Фиона, стараясь сохранять самообладание. Стюарт посмотрел на нее с искренним интересом. Продолжайте, но может выйти очень грязно. Убийство такое и есть, для жертвы. Фиона украдкой бросила еще взгляд в окно. Сердце учащенно билось. Гейл шла к ней, она не сомневалась. Не для меня, для тебя, как так прищурившись, уточнил Стюарт. «Ну, тут надо учесть природу стекла», — Фиона нарочно говорила кратко, не давая развернутого ответа, чтобы потянуть время. Гейл почти перешла через дорогу, все еще направляясь к ней с клюкой в руке. Фиона уже смогла различить старинную деревянную трость для походов с крепкой рукоятью покрытой металлическими бляшками. Люди собирали их, как значки скаутов, и хвастались, в каких известных местах побывали». Определенно это было пожертвование, и коллекционеры ее бы с удовольствием купили, но трость едва ли хоть раз попадалась им на глаза. Все из-за строгой эстетики и концепции Софи. Только какого дьявола с ней собиралась делать Гейл? — Как так? — повторил Стюарт. Фиона отвлеклась. Гейл как раз подошла к двери. — Фионе нельзя расслабляться. Э, — Ну, стекло легко бьется. Осколки могут впиться в руки и полиция непременно найдет их в моих ранах. Они сложат, два и два поищут. Не обращался ли кто с соответствующими ранениями или осколками стекла в ладонях? Звучит разумно. Поищу что-то не такое бьющееся. Мозг Фиона работал как сумасшедший. Если она убедила его не использовать пресс-папье, то он пойдет искать другое оружие, и тогда увидит Гейл у двери, тогда все будет кончено. Возможно, для них обеих для нее и для ее несостоявшейся спасительницы. «Но, с другой стороны, оно может и подойти», — быстро сказала Фиона. «Возможно, это ударопрочное стекло. Надо посмотреть у основания. Там должен быть символ где-то». Фиона понятия не имела, правда это или нет. Ей просто требовалось его как-то отвлечь. Стюарт поднес пресс-попье к глазам, разглядывая и выискивая какие-то отметки в тусклом утреннем свете. Фиона, глядя ему через плечо, увидела, как Гейл аккуратно толкнула дверь правой рукой, по-прежнему сжимая трость в левой. В этот момент Фиона чуть не ухнула. Когда Гейл откроет дверь до конца, колокольчик над ней зазвенит, оповестив Стюарта о гости. Радостный звон мог раздаться в любую секунду, выдав их и подведя черту для них обеих. Но этого не случилось. И Фиона с еще большим уважением оценила предусмотрительность Гейл. Стало ясно, зачем ей понадобилась трость. Подняв ее над головой резиновым кончиком, Гейл прижала колокольчик, не дав тому зазвонить, а потом молниеносно скользнула внутрь. Не став закрывать дверь, Гейл опустила трость и двинулась вперед быстро и незаметно, бесшумно ступая по полу. Был ли то сквозняк из открытой двери или громкие звуки с улицы? Стюарт почувствовал, как что-то изменилось. Взгляд его заметался из стороны в сторону. Что-то изменилось, что-то было не так. И в ту долю секунды, пока его мозг обдумывал новые обстоятельства, Гейл поудобнее перехватила трость. Теперь она держала ее, как бейсбольную биту, занеся для удара. Догадавшись, что кто-то стоит у него за спиной, Стюарт повернулся и получил удар со всей силы прямо в лицо набалдашником тяжелой трости. Для такой миниатюрной женщины у Гейл был чертовски сильный удар и замах. С одного раза Стюарт упал на пол, потеряв сознание. Пока он падал, Фиона успела перехватить пресс по пьене, дав тому разбиться. В конце концов, зачем портить товар в прекрасном состоянии, пусть и безвкусный? даже если его чуть не использовали в качестве орудия убийства. Она с легкостью получит за него 5 фунтов.